стойке. Поняв природу лука, стрелы, цели, следует с спокойным изяществом обучиться технике выстрела. Спокойствие идет от сердца. Оно, хоть часто мучается сомнениями и неуверенностью знает, правильное положение позволит проявить себя наилучшим образом. А изящество Далеко не только внешняя черта. Это то, как человек воздает должное жизни и своим трудам. А потому, когда порой ты чувствуешь, что позиция тебе неудобна, не считай ее неправильной или слишком замысловатой. Она истинна именно потому, что трудна. Благодаря этому... Цель чувствует, что достоинство, с которым держится стрелок, оказывает ей честь. Изысканность стойки не в том, чтобы стрелку было удобнее всего, а в том, чтобы сделать безупречный выстрел. Изысканность достигается, когда отметено все поверхностное и наносное, и стрелок обретает простоту, И сосредоточенность, чем проще и яснее стойка, тем она красивее. Снег красив, потому что наделен одним цветом. Море красивое, потому что кажется ровной поверхностью, но и море, и снег глубоки и сознают свои качества.